Глава девятая. Ксюша. Поместье Евсеевых, иначе эти барские хоромы назвать нельзя, давит своим величием. Основательное, богатое, оно одним только фасадом намекает, что таких неумелых интриганок, как я, здесь раскусывают в два счета. И зачем ввязалась в эту игру? Интуиция твердит бежать без заглядки, но упрямая решимость под давлением мозга требует довести дело до его логического завершения — выдержать ужин, а после с чистой совестью подать на развод. Выдыхаю и сжимаю руки в кулаки, резко разжимаю пальцы. Повторяю странный ритуал, который помогает успокоиться. Мирослав никак мои действия не комментирует. Он их попросту не видит, потому что сам переживает не меньше моего. Мы повторили легенду пять раз. Работали, влюбились, решили не афишировать, тайно поженились, чтобы и дальше хранить тихое счастье и не подвергать меня ненужным стрессам в коллективе. Все звучит очень даже правдоподобно. Тем более никто из нас с Мирославом Серьезными отношениями обременен не был, но что-то упорно не сходится, и я никак не могу понять, что. Машина останавливается под небольшим навесом, где стоит еще два припаркованных авто. Семейство собралось в полном составе. Достаю из сумочки зеркальце и быстро осматриваю макияж, поправляю волосы, разглаживаю несуществующие складки на пальто встряхиваю руками и слышу «смешок» рядом. «Что?» — хмурюсь, не понимая веселья Евсеева. «Вы совсем не волнуетесь?» «Если они будут слишком наседать, мы просто уйдем». Пожимает он плечами и смотрит в окно на свой дом. «Интересно, у него были игрушки? Или он с детства читал, играл на фортепиано и готовился управлять семейным бизнесом?» Закатываю глаза от странных вопросов, которые не вовремя лезут в голову. «Не переживай, в обиду я тебя не дам». «С чего вы...» Мысленно рычу. «Нужно перестраиваться, причем срочно». «Ты взял, что меня вообще будут обижать?» «Я слишком хорошо знаю свою семью». Мирослав обходит машину и подает мне руку, помогая выйти его ладонь большая и горячая, цепляюсь за нее, как за спасательный круг, потому что боюсь утонуть в собственной лжи. Евсеев видит мое состояние и не выпускает моих пальцев до самой двери, а я и не тороплюсь разрывать наш контакт, уповая на скользкие дорожки, припорошенные снегом. «Может, скажем, что у тебя живот скрутило, и уедем?» Предпринимаю попытку совсем не культурно слинять. Даже поворачиваюсь в сторону машины. Но Мирослав берет меня за локоть. Я домой приехал. Думаешь, мне здесь не помогут? Посмеивается над моим недальновидным предложением. Я тоже волнуюсь. Они все-таки родня, и мне их придется обманывать. В свете уличных фонарей Мирослав открывается мне с другой стороны. За все время, что я работаю на него, мы никогда не говорили о личном. Оказывается, и все его ничто человеческое не чуждо, потому что во взгляде чистое сожаление. Совесть и в его затылок постукивает, но в глубине души поступок Мирослава я все же оправдываю. Тяжело расставаться с делом жизни из-за глупой прихоти». Как-то вы поздно об этом задумались, Мирослав Станиславович. Посмеиваюсь над боссом и вхожу в гостеприимно распахнутую им дверь. Внутри, просторно и светло, большой холл встречает нас пустотой, которая тут же нарушается двумя непоседами, несущимися на перегонки. Мир, дядя Мир! Малышня с разбегу врезается в Евсеева. Тот едва успевает выйти вперед меня и расставить руки для объятий. «Привет». Мирослав присаживается на корточке, обнимает детей и целует каждого в щеке. Что-то им говорит, но я не слышу. Переводит взгляд на меня. «А это Ксения, моя жена». Подмигивает им и, выпустив из рук, поднимается в напряжение. «Я знала о существовании племянников, но встретить их была не готова. Мирослав помогает мне снять пальто, и я оказываюсь под прицелом двух пар глаз. «Я Тимофей», — смотрит на меня мальчишка постарше и тянет руку. Присаживаюсь и пожимаю ее, чтобы не давить на ребят и позволить им рассмотреть себя получше. «А тебя как зовут?» Улыбаюсь девчушке, что, стесняясь, прячется за братом. «Маша!» — поджимает губы и тянет ладошки к лицу. «Ты красивая!» — шепчет тропка. «Спасибо!» — киваю и подмигиваю, переходя на такой же шепот. «Но не такая красивая, как ты!» Маша утыкается лицом в плечо брата и не пытается выглядывать. Я же глупо тяну уголки губ вверх, искренне пытаясь понравиться детям. «Идите в комнату играть! Быстро!» Наше милое знакомство разрушает грозный женский голос, оседающий эхом в ушах. В холл плавно выходит Ольга, награждая меня презрительным взглядом. Она протягивает к детям руки, и те послушно бегут к ней, только Маша оглядывается, но остановиться не решается. «За вами не уследишь!» «Тимофей, в детской все есть. Не пугайте ни они побегами. Идите». Она сдержанно сжимает плечо ребенка, и тот, подавив попытку возразить, уходит, взяв сестру за руку. Мирослав хмурится, наблюдая за сценой, но не говорит ни слова. Ждет, будто проверяет реакцию на нас у окружающих. Хотя никаких проверок и не требуется, Пренебрежение написано на лицах, а отвращение ко мне они даже не скрывают за притворными улыбками. Да уж, любой женский коллектив отдыхает в сравнении с недовольным семейством. А это передо мной предстали только Ольга и ее муж, также лениво выплывший следом за ней. «Мирослав, добрый вечер», — кивает больше из вежливости мужчина. «Как добрались?» «Добрый». Бос кивает и шагает к сестре, целует ее в щеку и сжимает с ладони в своих. «Знакомьтесь». Он поворачивается ко мне и приобнимает. Прикосновение смущает, но я держусь. Улыбаюсь, делая вид, что не замечая ненависти во взглядах родни Евсеева. «Это Ксения, моя жена». «Милая, а это моя сестра Ольга и ее муж Ренат». «Наконец-то Мирослав нас познакомил», радостно всплескивая свободной рукой. «Для нас стало неожиданностью, что у мира есть супруга», давит нервную улыбку Ольга. «Но, может, это и к лучшему. Моему брату давно пора остепениться». Она испепеляет Евсеева взглядом, но тот, кажется, приезжает домой в огнеупорном скафандре, потому что и бровью не ведет на выпад сестры. «Добро пожаловать в семью, Ксюша». Ольга целует воздух возле моих щек. Отвечаю ей тем же и не успеваю прийти в себя от приторности духов, как моя рука оказывается в плену больших шершавых ладоней. Очень и... рад, что внуки Яши наконец приезжают в отчий дом не в одиночестве. Ренат значительно старше своей жены, но ничуть этого не стесняется. Он тянет мою ладонь ближе, почтительно склоняет голову. Замечаю недовольный взгляд Ольги и напрягаю предплечье, не позволяя мужчине оставить поцелуй, сжимаю его руку своей и легонько встряхиваю знак приветствия. Мирослав улыбается и сдерживается, чтобы не рассмеяться. Ольга сжется взглядом. Я терпеливо жду, когда это пламя семейного очага, подействует на Рената. Ему требуется несколько мучительно долгих секунд, чтобы оценить ситуацию, и он, понимающе, кивает, усиливает хватку и почти до боли стискивает мою руку, а после, проверив меня на прочность, отпускает. «Ольга, кто тебя учил знакомиться в дверях?» раздается женский голос, принадлежащий бабушке Мирослава. Она появляется ненадолго, ловко крутится, наспех оглядывая меня, и возвращается в комнату. Мы идем следом. Впереди Ольга и Ренат, позади я и Мирослав, теряющиеся от пристального внимания. Хотя неловко себя чувствую лишь я, и всеев привык к своим родственникам, раз до сих пор поддерживает с ними связь. Величественный холл. Сменяется огромный гостиный, где уже накрыт стол, за которым нас ждет Ярослав, младший брат мира. Он поднимается, идет навстречу и заключает босса в теплые и крепкие объятия, так что и Евсееву приходится отпустить мою руку, чтобы ответить на приветствие брату, а после отлепить его от себя. «Брат, женить бы тебе к лицу!» смеется Ярослав, и переводит взгляд на меня. Округляет глаза, в которых я вижу узнавание. Конечно, сложно не понять, кто перед тобой, когда раз в месяц наведываешься к старшему брату в офис и флиртуешь с его помощницей. «Ксения?» Он осматривает меня с головы до ног дважды, будто надеется, что вместо меня через пару секунд появится другая. Более достойная претендентка на сердце его брата. Хотя мне, собственное, и сердце не нужно. Разве что на карман. Обычно мужчины в нем хранят бумажник, который худеет по велению моих нескромных запросов. «Интересно». Ярослав обнимает и меня. «Он тебя заставил?» шепчет он во время тесного контакта. «Моргни два раза, и я тебя спасу» смеется, отстраняясь. «Да хоть восемь раз!» Я готова, но не уверена, что Ярослав будет действительно меньшим из двух зол. Мирослав брата своего любит и уважает, но ее упорно подсказывает, что положиться я могу только на босса. Поэтому и обхватываю ладонями его плечо, притискиваясь вплотную. Евсеев накрывает мои ладони своей рукой, давая понять, что рядом с ним бояться мне нечего. А я слышу вздох умиления от бабушки Мира и попутно ловлю теплые взгляды окружающих. Правда, некоторые из них слишком быстро возвращают на лица недовольные маски. «Засмущали девочку», — причитает бабушка. «Не обращай внимания на эти любопытные носы». Она хлопочет вокруг, гладит дрожащей ладонью грудь мира, а после прижимает ладоник к груди. «Ну какая вы красивая пара!» «Ксюшенька, ты прямо картинка!» Искренне улыбаясь пожилой женщине, с грустью осознавая, что обманывать ее будет сложнее всего. Она ведь и правда рада за внука. Как знать, что будет когда Мирослав сообщит ей о том, что все закончилось. «Рассаживайтесь. Яков сейчас придет. Ренат, сходи за ним». Первая волна знакомств заканчивается. Мы располагаемся в гостиной, нам подают обед, но Яков Игнатьевич так и не радует нас своим появлением, ссылаясь на какие-то дела. Мирослав не торопится представлять меня ему, Я тоже не рвусь на сцену театра, где сегодня идет спектакль не до Бабушка мира Нина юрьевна много рассказывает об их семье. Ольга устало вздыхает и закатывает глаза. Ярослав добавляет, припоминая истории об их с миром шалостях. даже Ренат вовлекается в разговор, но говорит в основном тоже о мирославе, которого знал с юношества. Босс все так же серьезен и сосредоточен. Он не позволяет себе лишних движений, только периодически обеспокоенный меня изучает взглядом, контролируя состояние. К нам с приступом дикого голода прибегают дети, на самом деле терзаемые любопытством и разве что совсем чуть-чуть аппетитом. Маша вертится вокруг меня, но прямо контактировать не решается потому что Ольга следит за каждым движением дочери. Я же позволяю себе расслабиться, справившись с порцией вопросов о своей жизни. Где училась, в какой семье росла, куда ездила отдыхать. Никто не позволяет себе лишнего, но от этого в груди щемит. Они будто усыпляют бдительность, чтобы я не смогла ничего предпринять, когда появится хищник он же глава семейства, и в два счета раскусит меня. Но вместо этого в игру входит Ольга. Вы так поспешно женились? Скажите, Ксюша, вы в положении? Она пытается меня считать, думает, из-за чего я связалась с ее братом. Наверняка записала меня в разряд шалава корыстная обыкновенная. Евсеев давится кашлем, Ольга ликует, считая, что попала в цель, а я готова свернуть ей шею, чтобы эта злобная стерва больше не задавала подобных вопросов. Думаю, когда мы с Мирославом будем готовы, обязательно об этом расскажем. Демонстративно поднимаю бокал и делаю глоток до невозможности кислого сухого вина. Тот, кто его готовил, явно знал толк в возвращениях. «Это значит, нет?» Не унимается Ольга. «Это значит, что наша личная жизнь касается только нас с Мирославом. Или вас пригласить подержать свечку?» Прикусываю язык, явно сболтнув лишнего. Но тут мне на помощь приходит Ярослав. В повисшей оглушающей тишине он заразительно смеется, мгновенно снижая градус напряжения. «Да, Ольчик». Так тебе еще никто не дерзил. Хорошо, что Ксения тебя не знала раньше. А то вечер бы прошел тухло. Ну, хватит вам. Вмешивается Нина Юрьевна. Нашли, что спрашивать. Правильно все Ксюшенька сказала. Вы еще под одеяло к ним залезьте, сплетники. Ворчит на внуков. Ну, какая хорошенькая. Снова дарит мне комплименты просто это все слишком подозрительно мы и знать не знали кто это а тут речь ольги властным повелительным движением прерывает ренат берет жену за руку и предостерегающих хмыкает а может любовь подается вперед ярослав я слышал, она не спрашивает когда явиться тема любви не обходит стороной нину юрьевну она снова развлекает нас историями Но на этот раз повествует о знакомстве и ухаживаниях Якова Игнатьевича, который в далеком прошлом был романтиком и дарил студентке первокурсницы цветы с соседских клумб. Мы млеем от вина, еды и разговоров. Даже Ольга, наконец, успокаивается и не пытается доставать провокационными вопросами. Но меня ждет новый ураган. «Как ты посмел!» гремит Яков Игнатьевич, бодро врываясь в гостиную и размахивая бумагами. «Как ты мог жениться на...» Он застывает, собирая внимание, отведенная его персоне, вычленяет среди знакомого круга лиц неизвестные и тычет в меня белоснежными листами. «Вот на ней! Это же позор всей семье!» Наследник Евсеева взял в жены секретаршу. Весь мой настрой мгновенно улетучивается. От Якова Игнатьевича исходит тяжелая энергия, которая в разы хуже, чем у Мирослава. Я думала, босса сложно выдержать, но его дед одним взглядом размазывает меня по столу, как надоевшую муху. Ксения не секретарша, а мой личный ассистент. Мирослав отвлекается от игры с Тимофеем и возвращается ко мне. И да, я на ней женился. Интересно, моргание еще в силе? Потому что сбежать мне нужно немедленно. В эту же секунду. Смотрю на Ярослава, тот подмигивает, отвечая на вопрос, который на моем лице написан, И улыбается. «Разводись. Я обо всем договорился. Вас разведут завтра утром. Только нужно явиться в ЗАГС и подписать бумаги. Забудем об этом, как о страшном сне». Ого. Вот это добро пожаловать в семью. Встретили с распростертыми объятиями и даже ковровую дорожку положили, которая... Правда, ведет в противоположном направлении от дома. Все притихают, даже Нина Юрьевна не пытается возразить. Ольга довольствуется победой, потому что сразу выбрала правильную дедовскую сторону, а Ярослав ждет зрелища. Мы не будем разводиться. Он кладет ладонь на мое плечо и наклоняется, дотягиваясь до руки. Не переживай. Шепотом от которого по шее бегут мурашки. Евсеев выпрямляется и переплетает наши пальцы. А я от чего-то глупо верю, совершенно наивно, ни капельки не сомневаюсь в мирославии и том, что он сможет отстоять нас обоих. «Ты сделал это назло мне? Чтобы получить компанию и потом быстренько развестись?» вы попадания. Спину пронзает неприятным покалыванием, будто кто-то проволоку через позвонки пропускает. «Нет, я сделал это, потому что захотел жениться на Ксении». Говорит так, что даже я, знающая о нашем договоре, верю. Теперь понятно, почему Евсеев пользуется таким успехом у женщин. Говорить он умеет. Компания тут ни при чем. «Ты... да, ты...» Яков Игнатьевич в сердцах бросает бумаги, и те разлетаются по комнате, являя собой ничто иное, как досье на меня. Поджимаю губы от обиды. Конечно, в мире богатых и власть имущих проверяют каждого. Но чтобы настолько не доверять своему внуку, Мирослав только хмурится. Между бровей залегает складка, так что я сильнее давлю пальцами на его ладонь. «Да как ты посмел выбрать ее?» Рвет и мечет глава семейства. «У тебя было столько вариантов. Если ты не знал, с кем связать жизнь, пришел бы ко мне. Список давно готов. Но не с секретаршей же». Он хватается за голову, И чуть леневует от досады. Не успеваю улавливать перемены его настроения. В следующую секунду Яков Игнатьевич вонзает в меня тяжелый взгляд. «Или ты залетела от моего внука и шантажируешь его моим правнуком?» «Внук, правнук? А меня вообще кто-то спросил?» «Подозрение в беременности второе за вечер. Выводит из себя». Хочу подняться, но Мирослав не дает. Буквально вдавливает меня в мягкий стул. Слишком хорошо меня знает. Даже если и так, это не твое дело, а наше с Ксенией. Не опровергает его слова, при этом и не подтверждает. Что за игру вы ведете, Мирослав Станиславович? И относиться к ней неуважительно я тебе не позволю. Если не можешь смириться с моим выбором, я больше не войду в этот дом. Мир тянет меня наверх. Спасибо за ужин. Нам пора. Правильно. Забирай свою жену и беги. Еще одумаешься и вернешься с поджатым хвостом. Летит нам вслед, пока мы идем к двери. Яша... Вспыхивает Нина Юрьевна. «Нельзя же так!» «Я сам решу, как нельзя. Сядь ты!» Больше мы ничего не слышим. Выходим на улицу, спешим к машине, которая уже ждет нас, и ныряем в салон, где Евсеев снова сжимает мою ладонь и не отпускает, пока не выезжаем за ворота. В темноте я не вижу босса, Только выхватываю слабое очертание. Первый высвобождаю руку и обхватываю ее ладонью, запоминая ощущение. Подпрыгиваем на кочке, за которой идет крутой поворот. Клонюсь к Мирославу, вовремя не ухватившись за ручку двери, и он подхватывает. Помогает мне вернуться в удобное положение и наклоняется близко. Так что одно неверное движение, и наши губы встретятся. И я совсем не вовремя думаю, что была бы не против узнать, какие они на вкус и как страстно могут целовать. Спасибо, что помогла мне. П пожалуйста. Растерянно хлопаю ресницами и, уперевшись ладонью в плечо Евсеева, отстраняюсь. Возвращаюсь в обычное положение. Прижимаюсь бедром к дверце, и она остужает хлынувший по телу жар. Все-таки отвратительная из меня актриса. Пару раз за ручки подержались, а я уже надумать себе успела. Надеюсь, больше с вашими родственниками мне встречаться не придется.